Глава 7. Перелом. 31 мая 1929 года из Италии в Москву приехал Максим Горький. Еще не на совсем. А 9 июля Сталин написал редактору рабочей газеты старейшему большевику Феликсу Кону. Знаменитый писатель нашего времени, товарищ Шолохов, допустил в своем тихом доне... Ряд грубейших ошибок и прямо неверных сведений насчет Сырцова, Подтелкова, Кривошлыкова и других. Но разве из этого следует, что тихий дон – никуда не годная вещь, заслуживающая изъятия из продажи? Нет, не следует. Такой предполагался ответ на риторический вопрос. Горький заочно передал Шолухову предложение принять участие в создании пособия История гражданской войны в СССР, став редактором Донского раздела. Членами редакции многотомника должны были стать первые лица государства: от Сталина и Ворошилова до Кирова и Гамарника. Помимо Шолохова участие в работе было предложено Алексею Толстому, Фадееву, Алеше Всеволоду Иванову. Шолохов сразу не отказал. Но коллективную работу он не любил и никогда впредь участвовать в ней не будет. За июль Шолохов получил три телеграммы из октября. Товарищ писатель, ну как так, мы все заждались. Шлите новые главы третьей книги. Кажется, это Горький поинтересовался, а что там с продолжением «Тихого дона»? Третий том еще был в работе Левицкой, Шолохов писал, «Туго работаю над шестой частью». Через московские литературные знакомства Шолохов пытался пробить шанс выйти на ОГПУ и получить возможность поработать с закрытыми материалами по Вешенскому восстанию и бандитизму начала 20-х годов на Верхнем Дону. Пока получалось не слишком, зато Левицкая, заведующая библиотекой МК ВКПБ, очень помогала Шолохову с материалами по добровольческому движению на юге. В письмах Шолохов с доброй иронией именовал Левицкую шефом и зазывал ее в гости. 16 июля первый том «Тихого дона» вышел в так называемой дешевой библиотеке госиздата. Шолохову, как и договаривались, платили 400 рублей за печатный лист. 25 июля в газете «Известия» была опубликована статья Горького «Рабочий класс должен воспитывать своих мастеров культуры». Горький писал, Фадеев, Шолохов и подобные им таланты пока еще единицы. Но, как мы видим, рабочий класс совершенно правильно оценил их достоинство художников слова. В московском рабочем вышли отдельные книгой донские рассказы, тиражом 50 тысяч экземпляров. Права на перевод Тихого Дона купили французские, шведские, чешские, нидерландские издатели. Ранней осенью начались съемки экранизации. Артист Абрикосов рассказывал, «Я купался в Донце. Вернувшись на берег, увидел незнакомого человека, решил, что это приехал из Москвы какой-то работник кинофабрики. Я спросил у него, не знает ли он, когда появится Шолохов. Вместо ответа последовал вопрос, «Вы Григория играете?» Даже в этой зарисовке заметно, что Шолохов, который был всего на год старше Абрикосова, вел себя как старший, как хозяин положения». Абрикосов это немедленно признал, он обратился к Шолохову за советом, как вести себя в кадре, что делать, чего избегать. Тот улыбнулся и сказал, «Ты ж в казачьей земле, сам наблюдай». В 12 километрах от Деченского располагался городок Каменск-Шахтинский, бывшая станица Каменская. В эпизодических ролях снимались многие местные жители. Шолохов с затаенным восхищением следил за работой «Цесарской», Лучше бы, пожалуй, она поинтересовалась, как ей целовать Григория. В конце сентября в Москве прошел второй пленум РАП. Выступавший с докладом секретарь организации Владимир Ермилов согласился причислить Шолохова к пролетарской литературе, но следующие выступавшие оказались настроены куда критичнее. Самый неожиданный удар нанес Александр Фадеев, предложивший убрать из опубликованной к тому моменту части третьей книги 30 глав, то есть примерно половину тома, утверждая, что это политически ошибочный текст. Жестко выступил и ростовский приятель Шолохова, литератор Александр Бусыгин. Участник гражданской 1901 года рождения, один из организаторов Ассоциации пролетарских писателей в Ростове-на-Дону, Автор, между прочим, книги «Закалялась сталь», вышедшей в 1928 году. Островский тогда еще к своему роману не приступил. Бусыгин заявил, что Шолохов дает казачью степь такую хорошую казачью степь. Однако этот, в кавычках, пролетарский писатель совершенно забывает, что в этой казачьей степи нам приходилось бывать, что нас там рубили. И продолжал Шолохов, по припадает к земле и целует, в кавычках, «мать» донскую родную землю. Почему она ему, мать, неизвестна? Шолохов смакует описание казачьей сытости, сытости зажиточного крестьянства верховых станиц. Читая «Тихий дон» внимательно, мы все же увидим, что там идеализация старого казачьего быта, тоска самого автора, что этот старый казачий быт погибает. Будь он пролетарский писатель, тоски бы этой не было. Линии Бусыгина придерживался и комсомольский поэт, участник гражданской Алексей Сурков. Мне кажется, что Шолохов «Тихий дон» хотел сделать, несомненно, нашим произведением, но объективно, вне зависимости от субъективного желания Шолохова, произведение получилось непролетарским. Бедняцкая казачья часть, представленная Мишкой Кошевым, Она настолько бедна внутренне, что сразу чувствуешь, с какой колокольни смотрит на донскую степь автор. Подытожил дискуссию еще один ростовский литератор, секретарь РАП Иван Макарьев. Когда я читал о прекрасных данных Подтелкове и Кривошлыкове, несомненно чувствовалось, что симпатии автора не на их стороне. Найдите в Тихом Доне хоть одно такое место, в котором были бы заложены с неизбежностью явления, которые будут происходить в будущей советской станице. Я там этого не нашел. То, что есть пока, в этом никакая наша идея не заключена, и пока эти два с половиной тома такие, что и нельзя уже дать нашей идеи. Исходя из этого, нужно серьезно поставить вопросы о Тихом Доне, в частности, и о нашей марксистской критике, как она подходит к явлениям, потому что может быть чрезвычайный скандал. Это было сильно сформулировано, чрезвычайный скандал. Писатели хором предупреждали партийное руководство, с Шолоховым надо аккуратнее. В Ростове-на-Дону по Шолохову нанесли очередной жесткий удар, на этот раз местная газета «Большевистская смена». В номере 206 от 8 сентября там была опубликована статья молодого журналиста Николая Прокофьева «Творцы чистой литературы», являющиеся по сути своей доносом. Возьмем Михаила Шолохова. Человек, давший прекрасный тихий дон, очень далек от советской общественности. Он стоит в стороне от житейской суеты и политических треволнений. Политика не его дело. Никакого участия в общественной жизни станицы Вешенской, расположенной в 150 верстах от железной дороги, где нет культурных сил, где помощь Шолохова могла бы принести большую пользу. Закрывшись наглухо маленькими ставинками своего дома, Шолохов живет, стараясь никого не обидеть. Так ли это на самом деле? Нет. Это к нему являются целые делегации с просьбой помочь, походатайствовать о снижении налога с жалобами на советскую власть. Кто ходит? Бедняки у Шолохова не были. Когда бывший атаман станицы Букановской, а сейчас в связи с ликвидацией таких чинов в Советской Республике, превратился в попа и за неуплату налога должен был продать свое имущество, то Шолохов согласился уплатить за этого лишенца чуждого советской власти человека весь налог. Когда большевистская смена выступила с разоблачениями о положении в Вешенском районе, о безобразиях творившихся и сейчас творящихся там, о чем многим было известно, особенно Михаилу Шолохову, жителю этой станицы, он никому не написал об этом. Писание в газету он считает ниже своего достоинства. Почему родственница Шолохова, будучи в станице Букановской, была лишена избирательных прав, а по приезде в Вешенскую восстановлена? Вот они, факты. Мы привели эти факты с Шолоховым для того, чтобы показать, как иногда и наш писатель считает политику чем-то отвлеченным, которое его не касается. Мы, мол, творцы чистой литературы, и общественность не наше дело. А к чему это приводит, лучше всего говорит случай с Пильником. Бориса Пельняка тогда как раз прорабатывали. В 1929 году он без согласования с партийным руководством издал в берлинском издательстве «Петрополис» повесть «Красное дерево», которую в СССР расценили как антисоветскую. Пельняк был отстранен от руководства Всероссийским Союзом писателей – массово атакован в советских газетах и публично обвинен в троцкизме. Это была одна из первых кампаний, организованных Сталином в литературной сфере. Опасность для Шолохова состояла в том, что сразу же вслед за «Красным деревом» то же самое издательство «Петрополис», не заручившись согласием автора, выпустило «Тихий дон». Но разве ж это докажешь, спрашивали они или нет? Помещая Шолохова через запятую с пельником, ростовские кляузники – Давали понять, эти двое одним миром мазаны. Снаружи красные, внутри белые. Шолохов, когда статью эту прочитал, ему как кипятком в лицо плеснули. Кто-то очень не хотел увидеть продолжение «Тихого дона». Основная фактура доноса была связана со станицей Букановской. Сначала автор намекнул на Петра Яковлевича Громославского, бывшего атамана станицы Букановской, за которого Шолохов выплачивал налоги следом на якобы лишенную избирательных прав Лидию Громославскую, сестру Марии Петровны, что на самом деле действительности не соответствовало, но это же тоже надо было доказывать. Кто-то в Ростове, собрав всевозможные слухи, начал осмысленно топить Шолохова. Подобные публикации не могли появиться без согласования с партийным руководством города и края. В Ростове знали. Шолохов разъезжает по округе. Общается с десятками людей, когда возвращается к нему непрестанно идут ходоки. На Шолоховский адрес ежедневно приходят по дюжине писем с жалобами и просьбами. Материала у Шолохова о происходящем в округе слишком много. Бывший жилец Громославских Иван Малкин, все выше поднимавшийся по чекистской лестнице в спайке с ростовскими товарищами, тоже мог участвовать в данной кампании но главные противники Шолохова находились еще выше, в самом Кремлевском поднебесье. Шолохов отправился последовательно в местное раповское отделение, в редакцию газеты, в ростовский райком, что вообще происходит. Давайте сюда этого Прокофьева, пусть лицом к лицу все расскажет. Удалось выяснить, что Прокофьева действительно направляли от редакции в станицу Вершинскую собирать на Шолохова материал Редакцию, судя по всему, тоже кто-то попросил. Инициаторы Прокофьевской командировки пытались раскопать шолоховские связи с повстанцами, но ничего не раскопали, кроме его родства с бывшим Букановским атаманом, к тому же судимым. Намешали с домыслами и предположениями, подшили к делу пельника, на статейку хватило, но уголовную статью нет. Шолохов потребовал и в райкоме, и в Северокавказской ассоциации пролетарских писателей СКАП «Провести проверку по опубликованным в газете обвинениям». «Отдадим должное», – Бусыгин откликнулся и начал разбираться. Райком тоже принял к сведению. Решением СКАП критик Иван Макарьев, тот самый, что недавно выступал с критикой Шолохова на пленуме, был направлен в Вершинскую. Вернулся в Ростов и доложил. «Приведенные в публикации данные не соответствуют действительности. Прокофьев – наведчик». На эти заботы у Шолохова ушли три сентябрьских недели. 3 октября он с горечью пишет возглавившему после ухода Серафимовича редакцию «Октября» Александру Фадееву. «Надоело мне эта жизня очень шибко, решил, если еще какой-нибудь гад поднимет против меня компанию, да вот с таким гнусным привкусом объявить в печати, так и так, мол, выкладывайте все и все, что имеете». «Два месяца вам сроку. Подожду два месяца, а потом начну работать. А то ведь так, только ты за перо, а не чистый тут как тут пытает. А ты не белый офицер, а не старуха за тебя писала, романишка. А кулаку помогаешь, а в правый уклон веруешь? В результате даже из такого тонко воспитанного человека, как я, можно сделать матершинника и невежду, да и еще меланхолию навесить ему на шею. Все более очевидной становилась необходимость вступления в партию. Если ты слаб, тебя затопчут, зароют и плюнут еще на могилу. Заодно похоронят и Григория Мелехова, и Аксинью, и весь мир Тихого Дона, который Шолохов донашивал в себе, любя и лилея. 6 октября 1929 года в газете «Большевистская смена» от секретариата СКАП была опубликована статья Александра Бусыгина с опровержением Прокофьевской заметки. Расследованием установлено, что к Шолохову действительно часто приходят хлеборобы, так как Шолохов пользуется большой известностью, подавляющее большинство приходящих беднота и середняки. Действительно было несколько случаев, когда к Шолохову приходили с жалобами и кулаки, но можно ли поставить это в вину Шолохову? Шолохов ни за кого в Букановской налог не платил. Не соответствует действительности и обвинению, что Шолохов содействовал восстановлению в правах своей родственницы – Действительно, родственница Шолохова, сестра жены, была лишена избирательных прав как дочь бывшего псаломщика. Расследованием установлено, что это решение было признано ошибочным и отменено Вешенским райизбиркомом. В те осенние месяцы Шолохов писалось тервенилые и мельховские монологи. «Дай мне сказать, у меня вот тут сосет и сосет, кортит все время, неправильный у жизни ход». Тогда же в третьей книге появляется расстрелянный три года назад Харлампий Ермаков под собственным своим именем. Так Шолохов его реабилитировал. Я этого казака любил, пусть живет вечно. В октябре ездил в Москву разобраться с переизданиями, переводами, очередными слухами и нападками, перспективами выхода третьей книги романа. Встречался с Левицкой, та пересказала Шолохову свои разговоры с писателем Федором Панферовым. Вот вы дружите с Шолоховым, убедите его, чтобы он закончил Тихий Дон тем, что Григорий станет большевиком, иначе Тихий Дон не увидит света. А если это не соответствует жизненной правде? Все равно так надо, иначе ему не сдобровать. Вот так вот, не сдобровать. Панферов был весомой фигурой в литературе тех лет. Шолохов вернулся домой злой, не сломленный, и он еще ответит Панферову. Вскоре Маруся забеременела, так жизнь берет свое. Человека душат, чтоб духу его не было, а Росток норовит дать побег, продолжится не пропасть. В ноябре он снова приехал в Москву, вовсю шла работа над окончанием фильма «Тихий дон». Снова перехватило горло при виде цесарской. Словно сам все больше обращался в Гришку Мелехова при виде воплощенной Аксинии, как бы не сорваться, не пойти по следам своего же персонажа, когда дома беременная любимая жена». Господь от этой ошибки уберег, но от другой нет. В том ноябре судьба свела, пока еще не лично, Шолохова и Андрея Платонова. Они не были знакомы, и сведения о том, что Шолохов читал первые книги Платонова, тоже нет. Много всего выходило, тогда мог поначалу и не заметить. Платонов настоящая фамилия Климентов, был на 6 лет старше Шолохова. Он родился в Воронеже. В 1899 году в один год с Леонидом Леоновым, Артемом Веселым, Юрием Олешей, Константином Вагиновым и Владимиром Набоковым. То был на редкость урожайный год для русской литературы, будто новый век впрок заготовил себе летописцев. Участвовал в Гражданской, служил в Чоне. В 20 м году вступил в партию, но в следующем его исключили за нарушение партийной дисциплины. С 23 по 26 работал инженером, миллиоратором и специалистом по электрификации сельского хозяйства. В числе прочего руководил строительством трех электростанций. В 26 переехал в Москву, через год вышла его книга Епифанские шлюзы. В 28-м Сокровенный человек. В 29-м Происхождение мастера. В том же году в сентябрьском номере журнала Октябрь, где уже главенствовал Фадеев, был опубликован рассказ Платонова, «Усомнившийся Самокар. Согласно сюжету, наивный человек Макар едет в Москву и обнаруживает в огромном социалистическом строительстве слишком много бюрократического абсурда. Сталин прочитал рассказ и пришел в сильнейшее раздражение. 11 ноября 29 года драматург-раповец Владимир Киршон на заседании Комфракции секретариата правления РАП доложил о разговоре со Сталином, раскритиковавшим платоновский рассказ. Была принята резолюция из двух пунктов. А. Констатировать ошибку, допущенную редакцией октября с напечатанием рассказа Андрея Платонова «Усомнившийся Макар». Б. Предложить редакции принять меры к исправлению ошибки. В декабре 29-го года в письме революционерки Розалии Землячки Фадеев писал «Я прозевал недавно идеологически двусмысленный рассказ Платонова «Усомнившийся Макар, за что мне по делам попало от Сталина». Рассказ «Анархистский». В ноябрьском номере «Октября» вышла разгромная статья Леопольда Авербаха о целостных масштабах и частных макарах, где платоновский рассказ был охарактеризован как идеологическое отражение сопротивляющейся мелкой буржуазии. В том же номере было опубликовано примечание от редакции журнала, подписанной Фадеевым, Серафимовичем и Шолоховым, где было сказано – Редакция разделяет точку зрения товарища Авербаха на рассказ «Усомнившийся Макар А. Платонова» и напечатание рассказа считает ошибкой. Так Шолохова впервые вознесли на вершину культурных иерархий, поставив вровень с тремя наиболее весомыми советскими литературными деятелями – Горький еще не вернулся – Серафимовичем Авербахом и стремительно поднимавшимся по карьерной лестнице Фадеевым которому Сталин уже доверял организацию писательских дел. Едва ли Шолохов всерьез посчитал рассказ Платонова мелкобуржуазным. Это поразительной глубины и редкого остроумия текст. Да, он не сразу догадался, что имеет дело с гениальным писателем. Но про это к тому моменту ни Горький, ни Серафимович с Фадеевым тоже не догадывались. Шолохов подписал письмо по причине ложно понятого товарищества и передоверия авторитетам. «Серафимович — учитель, учитель. Говорит, что надо осудить, так как публикация платоновского рассказа «Наша общая ошибка» и товарища Сталина стоит поддержать. Разве можно ослушаться учителя?» «Фадеев — товарищ, товарищ. Он проштрафился перед Сталином и просит помочь. Просит». В начале того же 1929 года партия поставила на место распространителей слухов о шолоховском плагиате — Создала комиссию, назначила главой комиссии сестру Ленина, вынесла вердикт. Авербах участвовал в этом самым активным образом. Боролся за Шолохова? Было. Как не поддержать Авербаха? А только что осенью раб вывел Шолохова из-под удара ростовских доносчиков? Вывел. «Тихий дон» публикуют в октябре? Публикуют. А роман все понимают весьма сомнительный, где Мелихов никак не идет к большевикам, сколько Шолохова не уговаривают, но политическое и литературное руководство товарищу Шолохову все равно доверяет. Сталин огорчен платоновским рассказом, значит, у него есть веские причины для огорчения. Если из Кремля просят отреагировать, значит, это дело государственной важности. После всего случившегося в том году Шолохов не смог, глядя в глаза Серафимовичу, Авербаху, Фадееву, взять и сказать, а вот и не подпишу. Подписал. Мне кажется, в ту минуту понял, отныне и навек надо уезжать в Вешенскую и появляться здесь только по делу. Это был урок. Шолохов его отлично запомнит и сделает категорические выводы для себя. Больше так никогда не поступать, невзирая ни на какие дружбы, ни на какие обязательства, ни на какие обстоятельства».